«Знаешь, — обратился он к Крофту, — мягкий говор выдавал в нем южанина, — от этих проклятых фунтов можно обалдеть. Я в них ни черта не разбираюсь. У австралийцев все никак как у людей». Крофт ничего не ответил. Он проиграл совсем немного, но испытывал досаду от того, что карта не шла к нему весь вечер напролет. «Какого черта тебе еще надо?» — насмешливо проворчал Галлахер. «При таком везении и не надо деньги считать. Единственное, что тебе нужно, это иметь карман». «Верно, парень, и карман этот, прямо скажем, должен быть достаточно широк», — подхватил Уилсон остроту. Он рассмеялся каким-то детским заразительным смехом и начал сдавать карты. Уилсону было около тридцати лет, высокий ростом, с пышной шевелюрой золотисто-каштановых волос и крупными, резко обозначенными чертами на пышущем здоровьем розовощеком лице. Он носил, не подходившие всему его облику, очки в круглой серебряной оправе, которые придавали ему вид ученого или, по крайней мере, методиста. Когда он сдавал карты, казалось, что от каждого прикосновения к ним он испытывал невероятное удовольствие. Он постоянно мечтал о том, чтобы выпить. И сейчас ему было слегка грустно от того, что денег много, а купить хотя бы пинту спиртного негде. «Знаете», — сказал он, слегка улыбаясь, «сколько я не пил до сих пор, все время забываю вкус вина, если у меня при себе нет одной-двух бутылочек». Задержав на какой-то момент очередную карту в руке, Он подумал и со смехом продолжал. «Это так же, как с женщиной. Если имеешь женщину постоянно и можешь любить ее, когда вздумается, то напрочь забываешь, как бывает тогда, когда ее нет. А когда ее нет, лишь с трудом припоминаешь, как хорошо с этими кошечками. Однажды на окраине города я провел время с такой кошечкой, женой моего друга». Фигурка у нее, доложу я вам, редкостная. Эту я не сравню ни с одной бабой и никогда не забуду. Покачав головой как бы в подтверждении сказанного, Уилсон провел тыльной стороной руки по своему высокому лбу, отбрасывая назад свисавшую на него шевелюру и весело продолжал. Ох, ребята, да чего же было сладко! Как будто окунулся в бочку с медом. Он сдал каждому игроку по две карты и приготовил колоду для следующего круга. На этот раз Уилсону не повезло, карты пришли плохие. Приняв участие в одном круге, отказываться после такого большого выигрыша было нельзя. Уилсон спасовал. Он стал думать о том, что когда закончится эта десантная операция ему надо бы заняться производством какого-нибудь крепкого напитка. В третьей роте один сержант, работавший на кухне, должно быть нагрёб не менее двух тысяч фунтов, продавая свой самогон по пять фунтов за кварту. Для этого нужно только иметь сахар, дрожжи и несколько банок персиков или абрикосов. Предвкушая удовольствие, Уилсон уже чувствовал, как крепкий и сладкий напиток – разливается теплом по всему телу. А можно даже и с меньшим обойтись. Его двоюродный брат Эд, насколько помнит Уилсон, использовал для этой цели черную патоку и изюм, и у него получалось при этом весьма недурное питье. Но тут же Уилсон опечалился. Если он намеревается что-то сделать, то как-нибудь ночью придется стащить из кухонной палатки все необходимое для производства вина, а затем найти подходящее место, чтобы спрятать все это на пару дней. Потом потребуется укромный уголок, в котором можно будет хранить напиток. Этот уголок не должен быть расположен слишком близко к биваку, иначе кто-нибудь может случайно наткнуться на него. Но и слишком далеко такой уголок устраивать нельзя, потому что в этом случае окажется невозможным быстро выпить глоток другой, когда тебе захочется. В общем, на пути осуществления своего плана Уилсону придется столкнуться с рядом проблем, если только он не дождется окончания операции и размещения войск в постоянном биваке. Однако в таком случае ждать придется слишком долго. Месяца три, а то и четыре. Уилсон разволновался. В армии приходится все по десять раз обдумывать, если хочешь получить что-нибудь для себя. Галлахер вышел из игры в этом коне, тоже почти в самом начале, и теперь с негодованием смотрел на Уилсона. Надо же было случиться, что все крупные выигрыши достались этому тупому болвану с юга. Галахера грызла совесть. Он проиграл по меньшей мере 30 фунтов, то есть почти 100 долларов. И хотя большую часть этих денег он выиграл в предыдущие дни, нельзя оправдать его проигрыша в настоящей игре. Он вспомнил о своей жене Мэри, беременной на седьмом месяце, и попытался представить себе, как она выглядит. И тут опять им обладело чувство вины. Кто дал ему право, разбрасывать деньги, которые надо было отправить жене.